Седьмое. В марте 1889 года появился рассказ «Княгиня». Повествовательный центр его, как и в именинах, героиня. Повествование подчинено ее восприятию, изображению ее чувств и ощущений. После именин прошло полгода, но по отношению к Толстовскому дистанция между этими рассказами огромна. В княгине и в припадке мысль и чувство персонажа не следствие подготовленного и изображенного внутреннего процесса, как в именинах, но результат внешних воздействий. К созерцанию и хорошим мыслям героиня приходит не ранее, чем переступив порог монастыря. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса. как ей начинало казаться, что она тоже рабка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом. Картина жизни, сумеречной, как покои, возникает в ее сознании в этих самых покоях. Переломы в душевной жизни не объясняются. Так причины извинения доктора в финале рассказа не раскрыты, О них читателю предоставляется догадываться, как и угадывать чувства доктора во время этого извинения, по краткой ремарке. Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел. Важнейший сюжетный момент рассказа, если не оставлен совсем без авторского присмотра, повествователь наблюдает, то во всяком случае без авторского разъяснения и оценки вещь в Толстовской прозе невозможная. Чувства и ощущения изображаются не аналитически, но в их целостности. В моменты пиков дважды используется излюбленный Чеховский прием о веществлении чувства. Княгине кажется, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Традиционно чеховское приобщение природных феноменов к эмоциям героя, ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее, усиливает нерасчлененность ощущения. В «Княгине» находим неразлагающий авторский анализ толстовского типа но самодвижение неразложимых психических манат. Вещи, события, люди – все дано в восприятии героини. Для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек. С первых же страниц дается развернутая ее самооценка, вследствие и с настойчивостью повторяемая. Княгине казалось, что она приносила с собой извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Иную оценку, диаметрально противоположную оценке главной героини, дает другой персонаж рассказа, доктор. Но в слове повествователя она никак не прорывается. Это черты чеховской поэтики и миропостроения. С положением точек зрения, когда автор открыто не становится ни на одну из сторон, рассказ «Княгиня» сходен с огнями. В «Скучной истории», окончена в сентябре 1889 года, само обращение к форме рассказа от первого лица, причем рассказчик является главным героем, излагая историю своей жизни, уже в известной мере предопределила внимание к внутреннему миру. «К рассказу от своего имени предъявляется гораздо больше запросов, так как тут неизбежен психический анализ», отмечал современный критик. Примечание. «Кузьмин. Литературные очерки. Скучная история Антона Чехова». новости дня тысяча восемьсот восемьдесят девятый год двадцать ноября номер две тысячи триста первый конец примечания повесть сразу же была сопоставлена со смертью ивана ильича Автор, замечал Аристархов, очевидно, писал ее под подавляющим влиянием смерти Ивана Ильича графа Толстого, но не мог отделаться ни от формы, ни даже от содержания этого последнего произведения. Примечание. Аристархов в Веденский. Журнальные отголоски «Русские ведомости. 1889 год. 4 декабря. Номер 335. Конец примечания». Подражание, конечно, очевидное. Присоединялся к этому отзыву Николаев. Примечание. Николаев. Говоруха Отрок. Очерки современной билетристики. Господин Чехов. По поводу его нового рассказа. Московские ведомости. 1889 год. 14 декабря. Номер 345. Конец примечания. Повесть явное, хотя и неумелое подражание, считал обозреватель Харьковской газеты. Господин Чехов старался усвоить себе и общий колорит, и безыскусственную пустоту, и саму идею смерти Ивана Ильича. Примечание. Южный Зельманов. Новое произведение господина Чехова. Гражданин, 1892 год, 21 января, номер 21. Конец примечания. Несколько позже тоже утверждал Южный, говоривший о скучной истории, как о повести, написанной явно в подражании смерти Ивана Ильича. примечание Н.Ч. Тщетные потуги психологического анализа. Южный край, Харьков. 1889 год, 6 декабря, номер 3070, конец примечания. С этой точки зрения полемизировал Струнин. Установилось мнение, что скучная история есть отголосок, новая погудка на ту же толстовскую тему, и что ученые Чехова есть отражение толстовского Ивана Ильича. Но Толстой всю жизненную фальшь воплощает в образы. У Чехова же роль большую, чем картинность, играет анализ и логика развитого ума знаменитого ученого. Примечание. Струнин. Выдающийся литературный тип. Русское богатство. 1890 год. Номер 4 Конец примечания. Конечный вывод. Чехов. совсем далек от подражания. Дело таким образом оказывалось сложнее, и это видно по высказываниям тех же самых критиков, которые упрекали Чехова в подражательности. Насколько рассказ графа Толстого определен по своему смыслу, заканчивал свой разбор скучной истории аристархов, настолько рассказ господина Чехова по смыслу тёмен. представляется бесцельным, не знающим, что он хочет сказать. Точно так же Николаев, который обвинял Чехова в постоянном утрированном подражании внешним приёмам Толстого, когда пытался аргументировать свою точку зрения, пришёл к выводу, что сходства, собственно, и нет, и сходные детали выполняют функции совершенно иные. «Господин Чехов старается делать то же, но выходит вовсе не то. У Толстого мелочи дают смысл всему рассказу. У господина Чехова они решительно бессмысленны и не нужны». «В изображении психологии критика не устраивала внимания автора», скучной истории к мелочам, не играющим непосредственно на сцену, ситуацию, характер, но имеющим цели другие, связанные с иным видением мира. Позже об этом же писал Перцов. Если господин Чехов желал действительно показать нам тип человека, удрученного отсутствием Бога, то он должен был бы, Совлечь со своего героя Все случайные и противоречащие Основному смыслу его фигуры Аксессуары Примечание Перцов, изъяны творчества Русское богатство 1893 год Номер первый Конец примечания Критика обманулась фабульным сходством В обоих произведениях Герой приговорен И об этом сообщается В самом начале Перед лицом небытия в глазах героя проходит и оценивается вся его жизнь. Но у Толстого фабульный ход сделан для того, чтобы осветить эту жизнь беспощадным светом под одним углом зрения. Доказать каждым ее эпизодом, что она была самая обычная и самая ужасная. У Чехова же такой ход не подчиняет себе изобразительную предметную палитру рассказа. она столь же пестра, как и в прочих его вещах. рассказ также наполнен посторонними подробностями и живыми сценками, болтовней на самые разные темы. в повести Толстого подчеркивается общность фактов. судьба Ивана Ильича взята как некая общая судьба. примечание. Шкловский. заметки о прозе русских классиков. 1955 год конец примечания он индивидуального характера не имеет примечание гинзбург конец примечания в скучной истории все как раз наоборот герой слишком индивидуален по выражению михайловского который именно в нетипичности этого характера и упрекал чехова толстовского в ней было, Обращение к жанру свободной исповеди, вкус к самонаблюдению и самоанализу, но самоанализ тот другого толка, вполне чеховский».